Глава 130. Я красноречиво вздохнула, вызываю дракона улыбку. «Сдавайся, Снюшечка!» – прошептал дракон, а я жила в кулаке зелья. «Из комнаты ты не выйдешь, так что у тебя нет выбора». «Ну, раз выбора нет, то почему бы и нет? Сегодня намечается большой скандал!» Дракон проник в комнату Аларину, трогал ее за всякие разные прелести и был пойман на горячем свидетелями и изумленным отцом, который, разумеется, срочно потребует, чтобы негодяй женился. Сердце кольнуло при мысли, что Сантелло придется отдать другой. И я это сделаю своими руками. Но если я этого не сделаю, то плакала моя репутация свахи. Как только накроется драконом мое тельце, накроется медным тазиком и доходное дельце». Я достала небольшой медальончик, который однажды расплатилась одна семья за удачный брак невесты. Сначала я думала, что это ерунда и носила как обычное украшение, но однажды, когда я пришла в коллегию магов, один из них увидел и ахнул. Через минуту вокруг меня собралась коллегия, уверяя, что это бесценная вещь, которая оказалась утерянной сто лет назад. Ее бывший владелец вряд ли догадывался о ее свойствах, ведь он выиграл ее в карты. Я осторожно открыла его, прочитала заклинание и, поглядывая на дракона, как вдруг мое зрение изменилось. Все вокруг стало приобретать светящиеся очертания. Внимательно осматриваясь вокруг, я пыталась найти тайные ходы. Сквозь кирпичи и обои проступил коридор. Нашла! «Какая занимательная вещица у тебя, Снюшечка? Я про невидимость. Я так понимаю, это не совсем обычный артефакт, раз обеспечит эффект так долго?» Заметил дракон. «Я тоже собираю древние артефакты. Ну, пока ты думаешь, я немного поработаю. Ты не против?» «О, нет!» Улыбнулась я, закрывая медальон и запоминая, где начинается тайный ход. «Конечно, конечно! Когда я надумаю, его узнать об этом первым!» Потерев руки, я на цыпочках прокралась в сторону тайника. Теперь оставалось понять, как его открыть, и желательно незаметно. «Снюшечка, прелесть моя, что ты там делаешь?» Спросил дракон. Одно ботался по крывалам, уселся в кресло, перебирать бумаги и <къех> донесения. «На стенку лезу от желания!» Скромно вздохнула я, шаря руками по стене. «Где-то должен быть кирпич или рычаг. Ну, хоть что-нибудь. Вам люстры мало?» Спросил дракон, откладывая несколько бумаг в сторону. «Так, а это что за звук?» «Трусь, а дверной косяк?» Ответила я елейным голосом. «Я девушка очень темпераментная. Особенно, когда рядом. Такой мужчина, как вы». Я пыталась найти способ открыть стену. И уже проверила даже арку. Беззвучно это делать никак не получалось». Кажется, я нашла кирпич, но, видимо, ходом давно не пользовались, поэтому его слегка заклинило. Такое бывает в старых домах, куда я пробиралась для того, чтобы однажды пустить скупую слезу на свадьбе. А если подковырнуть? Хм, только чем? Я взяла длинную заколку и стала осторожно скрестись. А что-то вы там ковыряете, при этом так подозрительно сопите, насторожился дракон. «Это очень неприличный вопрос», – ответила я с видом смущенной добродетели. Глаза дракона нужно было видеть. «Так, еще немного», <кх> – закусила я губу, прикидывая, какие зелья у меня есть. Этим ходом не то что сотню лет не пользовались, тут тысячу лет о нем не вспоминали, или же запечатали магией. Дракон сидел ко мне в полуоборота и осторожно стала шуршать рукой в раскрытом чемодане. «Было у меня тут зелье одно» для снятия магического макияжа. Но, как показала практика, он отлично снимает даже мелкие чары. Я откупорила его и сплюнула пробку. Сложно работать, когда не видишь свою рук, в а любой предмет, который ты берешь, тут же исчезает. «Ай!» – простонала я, расплескав зелье на пальцы. Оно немного пожгло, пока я стонала от боли. «Снюшечка!» В голосе дракона впервые прозвучали такие заинтригованные нотки. «Ты что там? Скажи что-нибудь, или моя фантазия сама все дорисует».